Издательство Бомбора Океан книг Мишель Сапане Репортаж из морга Как судмедэксперт заставляет говорить мертвых Дер Тойфель стект им деталь Примечание Дьявол кроется в деталях Немецкий Конец примечания Предисловие Книга, которую вы слушаете, четвертая крупная работа, опубликованная мной. Я судебно-медицинский эксперт, и ничто не предвещало мне писательской карьеры. Обладая научной подготовкой и бесконечным любопытством, я хотел стать ученым, искателем. Но обстоятельства вынудили меня взять курс на медицину с дальнейшей специализацией в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии а в судебную медицину меня привели тет-а-тет -тет с черепом и задача установить личность его владельца, поставленная полицейским. В конце концов, я зашел даже дальше, чем мечтал. Все-таки стал исследователем, ищущим доказательства и устанавливающим истину, но только в телах моих современников, чего и представить себе не мог. В писательство я попал по стечению обстоятельств, а также благодаря встрече с гибеному писателям и независимым журналистам. Судьбоносное событие произошло во время одного очень серьезного обеда, на который собрались около 20 специалистов различного профиля. После двух дней публичных обсуждений мы должны были за 48 часов разработать рекомендации по проведению судебно-психиатрической экспертизы. Солидное мероприятие. В первый вечер нашего конклава я уступил всеобщему любопытству. — Судмедэксперт? Вы судмедэксперт? Должно быть, вы всякого насмотрелись. Услышав, как я развлекаю историями сотрапезников, пока они наслаждаются ужином, Ги задал мне очевидный вопрос. — Ты никогда не думал сделать из своих историй книгу? Я найду тебе редактора. 6 месяцев спустя Жан-Клод Гавсевич, столь же очарованный моими рассказами, как и участники конклава, приехал в Пуатье на встречу со мной. Так начались мои литературные приключения. Писать для широкой публики было непросто. Мне потребовалось некоторое время, чтобы найти свой стиль. Все, что пишет судебно-медицинский эксперт, будь то заключение по проведенным экспертизам или другие рабочие документы, обычно очень точно, выдержано в строгом стиле и трудно для понимания неспециалиста. Поэтому мне пришлось положиться на свой опыт рассказчика. Я делился историями, чтобы развлечь окружающих и удовлетворить их любопытство. Поэтому и истории эти должны были быть простыми и понятными, как во время дачи показаний в суде Асизов. Примечание. Суд Асизов во Франции – это судебный орган, который созывается и формируется по мере накопления уголовных дел, обычно ежеквартально. В его составе действуют как профессиональные – председатель и два сессора так и непрофессиональные судьи, жюри присяжных из 6-9 граждан, совместно решающие вопросы виновности и наказания. Суды Асизов рассматривают дела о преступлениях, наиболее тяжких нарушениях уголовного закона, по первой инстанции и в апелляционном порядке. Конец примечания. Из опыта чтения лекций я понимал, что за подобным любопытством также стоят вопросы о моей профессии, причинах проведения аутопсии. Примечания. Патолого-анатомическая или судебно-медицинская процедура, посмертное вскрытие и исследование тела, в том числе внутренних органов. Конец примечания. Преступлениях и смерти. И я должен был на них ответить. В конце концов, я решил записать свои истории примерно так же, как их рассказываю. Однако сама тема довольно мрачная. Моя профессия сопряжена с личными рисками. Она требует умения абстрагироваться от объекта исследования, сохраняя уважительное отношение к человеку. Я дистанцируюсь при помощи юмора, прибегать к которому приходится нередко. Я прилагаю все усилия, чтобы установить истину, выражая таким образом уважение к человеческому достоинству. Именно такое видение своей работы мне хотелось передать в книге. Это четвертая книга – новое погружение в самые трагические глубины человеческой безнравственности. И хотя сейчас судебная медицина определяет себя как медицину ситуаций насилия, какими бы они ни были, постепенно расширяя сферу своей деятельности до терапевтической помощи жертвам, главный предмет этой книги – основа профессии – смерть. В этой книге, как и в первых моих произведениях, почетное место отведено заседанием суда Асизов, которые происходят с участием судмедэкспертов, и поиски истины на них достигают своего апогея. Охватывая период с XVIII по 21 век, книга знакомит слушателя с подчас неожиданными героями. Я говорю спасибо Гибеному и издательству Плон, благодаря которому вновь взялся за перо.